Да, первый класс жизни. Слава богу, что сюда попало. Теперь уж кажется, это обеспечено навсегда. В одном из отделений два молодых человека, торопясь, доигрывали партию в карты. — Пойдем, пойдем скорее. Я так проголодался, — сказал один из них. Другой весело расхохотался без видимой причины, верно просто от того, что тоже принадлежал к первому классу жизни. В соседнем отделении на кушетке лежала дама устало-страдающего вида. Старый господин в светло-сером пиджаке озабоченно накрыл ее пледом, хоть было жарко, пододвинул к краю столика бутылку и, сказав даме что-то сочувственное, вышел в коридор. Закрыв за собой завешенную дверь, он с легким поклоном посторонился, пропуская вперед Мусю поезд толкнула мусю бросила на старого господина о пардон мадам улыбаясь сказал он и в его ласковом одобрительном взгляде она как бы прочла что старый господин признает ее своей полноправной участницей масонства спальных вагонов муся и перед войной жила в очень хороших условиях если не в богатстве а под властью большевиков в разоренной россии оставалось сравнительно недолго. Однако теперь она чувствовала свою принадлежность к миру богатых, праздных, элегантных людей. Так радостно и живо точно вышла из полуголодной семьи. Солнце сверкало последними лучами. За окном пронеслось какое-то высокое сооружение, похожее на печатную букву «Г». Мелькнула сложная сетка. Муся бессознательно вспомнила рояль с поднятой крышкой. У сторожки женщина, прикрыв ладонью глаза от солнца, с любопытством смотрела на проносившийся поезд. Мальчик проехал внизу на велосипеде, держа руль одной рукой и высоко подняв в другой шапку. Он что-то радостно кричал пассажирам. Третий класс жизни без злобы приветствовал первый. Муся осторожно ступила, точно боясь упасть, в терящийся и гремевший проход со странными створчатыми стенками. Как мост вздохов! С беспричинно счастливой улыбкой подумала она, чувствуя на своих плечах взгляд шедшего за ней старого господина. За мостом вздохов начинался второй класс. Второй класс жизни. Шесть-семь человек в купе. Пол без мягкого ковра, потертые чемоданы, кульки с провизией. Отсюда тоже выходили люди с билетиками для обеда и вливались в общий поток. Так, казалось, Муссе не совсем уверенно вливались. Это хуже всего второй класс. Только не сюда, остаться там. За новым проходом пахнуло кухонным жаром, Мелькнул сбоку человек в белом колпаке, последний класс жизни, и почтительный метрдотель в синей куртке с раззолоченными пуговицами принял у Клервилля билетик. Номер десять и двенадцать. Это здесь, сударыня. За их столиком уже сидел Серезье. Брауна в ресторане еще не было. Неужели он взял на вторую серию? Тогда это нарочно. Нет, верно, сейчас придет и он. Старый господин взглянул на свой номерок с лесным для Муси разочарованием. Глава шестнадцатая Что такое? Уж не случилось ли чего? — спрашивала себя Муся, тревожно оглядываясь по сторонам. На вокзале не было ни Тамары Матьевны. Не Семёны Сидорович. Первая волна вновь прибывших пассажиров уже выливалась за ограду контроля, толпа на перроне начинала редеть. Нет, родителей не было. Наш спальный вагон последний. Папа мог не прийти по болезни, но мама Ритуал встреч в их семье был давно установлен. До войны Семен сидорович летом уезжал на воды отдельно от жены и дочери. Дня за четыре до приезда он всегда...